Глава шестая. «Какая забавная!» Тимири улыбался, смотря на примечательную картину. Юная, бессмертная, тащила за хвост большую упирающуюся кошку. Кошке явно не нравилось подобное обращение, она уперлась всеми четырьмя лапами и с помощью когтей пыталась зацепиться за землю. Но девушка была упорна. И откуда в таком хрупком создании столько сил? Кошка размером была с саму девушку, а уж весом точно ее превышала. «Вам помочь?» Тимерий был самовежливость, стараясь не рассмеяться. Девица распрямилась. Поза до этого была продиктована необходимостью тоже упираться в землю, чтобы противостоять животному. Отбросила со вспотевшего лба прядь темных волос и взглянула на него. «Нет, спасибо. Почему же? Вы светлый, я темная, мы соперники». Лаконичный ответ. «Но видите ли, прекрасная мастер». «Вы же мастер?» «Техник», неохотно подтвердила девушка. «Так вот». «Прекрасная леди-мастер, я не принимаю участие в соревновании и по этой причине совершенно для вас безопасен». Тимерий широко улыбнулся. «Перестарался», – подумал он, увидев, как девушка с невероятной быстротой уволакивает кошку. «Тея, это что?» Нирван, третий мастер в их группе, с удивлением смотрел на животное, которое притащила девушка. «Это наш проект», – гордо ответила та. «И в чем его польза и красота?» Темный обошел животное по кругу и скептически уставился на напарницу. «Пользу не знаю, а красоту я обеспечу». «Мощное животное», одобрительно заметил подошедший Фар. Он по-хозяйски обнял сразу засмущавшуюся Тею. «Что ты боишь с ней делать?» «Я... я хочу раскрасить его шкуры яркими красками. Например, рыжая шкура с черными полосами. Будет красиво». «Красиво». «А смысл?» Нирван возмущенно взмахнул руками. «Что нам с ним делать?» «Не шуми!» – остановил его фар. «Если моя невеста хочет, пусть делает». «Но мы так не выиграем! Какая польза может быть от большой кошки?» «Радость!» Тея освободилась из мужских объятий. «Она может приносить радость!» «Листат!» – я тронула Бога за рукав. Он строгнул, посмотрел на меня и стал успокаиваться. Изморозь пропала. «Ты чего, друг?» Дарьян с удивлением смотрел на него. «Ничего, все в порядке». Бок лучезарно улыбнулся нам. «Не обращайте внимания, это остаточные явления от испытаний». «Да, честно говоря, мне так не показалось. Было скорее похоже на божественную ревность. Темный тоже явно не поверил, но не стал развивать эту тему». «Так что ты хотел показать, Дарьян?» «Хотел похвастать перед прекрасной леди своим планетарным проектом. Но, наверное, сейчас это неуместно». Наверное, голос Листата опять похолодел. Ну, тогда в следующий раз обязательно. Обязательно. Все вместе сходим и полюбуемся. Особенно он выделил «все вместе», и это уже явно не понравилось Дариану. Вернувшись в лабораторию и занявшись делом, я продолжала думать на сложившейся ситуации. И она мне явно не нравилась. Одно дело самой разбираться в своих чувствах, и совсем другое – стать предметом распри между друзьями. Тем более между светлым и темным. Тем более в это время пора пойти к наставнице и выяснить, с кем же я на самом деле помолвлена. Забавно. Незнакомый голос раздался из-за спины. Я резко обернулась. Передо мной стоял демон. Я настороженно смотрела за ним, не зная, чего ожидать. Скользнув между столами, демон приблизился ко мне. Это был стройный и высокий мужчина с невероятно красивыми чертами лица, которые не портили Ни змеиные зрачки, ни небольшие аккуратные рога. Присмотревшись, я улыбнулась. Рога тщательно отполированы. Это было очень мило. Вы красивая женщина Сапфира. В ответ он внимательно разглядывал меня. И вам здравствовать. Отец был прав. Губы молодого мужчины изогнулись. В чем же? Не спросите, кто мой отец? Я догадываюсь. Сто раз он был прав. От возбуждения демон даже подскочил на месте. «Может, объяснитесь?» «О нет, моя дрожащая леди! Скажите сначала, вы знали моего отца?» Диалог становился все более странным и непонятным. Я начала раздражаться. «Вам заняться нечем?» «Честно говоря, да». Странный мой визитер уселся прямо на лабораторный стол, закинув ногу на ногу. «А мне, видите ли, и есть чем заняться!» И я вернулась к своей работе. Вызвала иллюзию коровы и стала разбирать цепочки ДНК. И так увлеклась процессом, что совсем позабыла о своем госте. В результате он же и оторвал меня снова от процесса. «Рога!» Я обернулась. «А, вы еще тут?» «Да, это явно не только ваша прерогатива иметь рога. Только в отличие от ваших, они не полированы. Хотя...» «Вы все же обратили на меня внимание. Я уж думал, ничем вас не проймешь». Я развернулась и пристально посмотрела на собеседника. «Объяснитесь, что вам нужно? Зачем вы ко мне пришли?» Демон широко улыбнулся и развел руки. «О, прекрасная сапфира! Вы покорили меня своей красотой! Прекратите поясничать!» «Ну что ж, мой гость стал серьезен. Как я говорил, мой отец был прав. Вы не похожи на юную наивную бессмертную. Кто же вы?» «Кто вы и что вам надо?» «Встречный вопрос!» Я внимательно смотрела на демона. Он догадался... Или это просто любопытство? Проверка? Но чего? Пауза затягивалась. Сапфира! Голос наставницы нарушил тишину. Я посмотрела в сторону вошедшей, а когда обернулась, мой гость исчез. Все прошедшие дни я занималась проектом. Ни Дарьен, ни Листат не тревожили меня. И я опять отложила в сторону выяснения обстоятельств моей помолвки. Больше меня сейчас занимала странная парочка. Демон и его отец. Кто они такие? Почему я их заинтересовала? Что особенного они нашли во мне? Но самое главное, меня волновала догадка. А не они ли причастны к войне между темными и светлыми в моем времени? Ведь сейчас темные и светлые мирно сотрудничают друг с другом во благо миров. Как эта дружба могла превратиться в смертельную ненависть в наши дни? Да, споры бывали, но это обычные, почти семейные распри. Иногда по делу, иногда из-за эмоций. Но чтобы война длилась тысячелетиями, ее нужно постоянно разогревать, поддерживать, добавлять ее костер-дровь, так сказать. И этот кто-то должен быть очень могуществен, и он, наверное, всех ненавидит. Или ему очень скучно. Первый этап игр должен был начаться уже скоро, и в клане царило волнение. Участники соревнований хлопотливо носились по всем землям светлых в поисках особых материалов и уникальных идей для своих творений. Рассказывали, что даже сад мироздания чуть ли не подвергся разграблению. Кто-то из участников решил позаимствовать яйцо дракона из их мира. А мир этот был, ой, как непрост. Создал его древний бог Лето, который не появлялся многие столетия. Говорят, что с созданием драконов у него сразу не заладилось. И первые эксперименты на Земле он уничтожил, просто содрав с планеты всю атмосферу. Позже он все-таки довел работу до ума но предварительно создав для своих творений отдельный мир, где те могли спокойно существовать и не мешать другим видам. Людей там не было. Точнее, этот бог хотел сделать так, чтобы драконы превращались в людей. Но проект оказался непрост, так что древний, по слухам, до сих пор занимается этим. Бывали случаи, когда его создание пытались подселить другие миры, где жили люди. Но обычно это плохо заканчивалось. Иногда для людей, иногда для драконов. Поэтому Когда попытались украсть яйцо, стало понятно, что эта группа бессмертных явно в отчаянии. Вот так, с хлопотами и казусами, к нам подобрался первый этап игры творений. Небесная арена в этот раз превратилась в огромный выставочный зал. Точнее, несколько десятков выставочных залов. Под хрустальными сводами расположились галереи, лучами расходящиеся от центра арены. Зрелище вышло потрясающее. Были темные галереи для ночных животных, были с пустынями, лесами, горами, галереи, где плескался океан. Заходя в любую из них, ты оказывался в отдельном мире, полным своих чудес и особенностей. Самыми неожиданными оказались галерея огня, наполненная саламандрами всех мастей, и галерея космоса, где в пустоте, важно, передвигались огромные создания. «Вот вы где!» Навстречу мне вышел темный Дарьян. Сегодня он действительно был темным. В черном форменном наряде, контрастирующем с его светлыми волосами, с огромным стальным посохом в руках, он смотрелся самым настоящим темным богом. «Ну как? Вы готовы?» Он склонил на бок голову, и прядь светлых волос упала ему на глаза. Я поняла, что засмотрелась. Засмотрелась на него, как какая-то глупенькая молоденькая девчонка на своего кумира. «Позор мне!» «А, да, конечно, готова. А вы?» «И я. А где ваше творение?» «В галереи полей». «Вот как. Интересно, кто это у вас?» «Что-то страшно полезное». Я поморщилась. «Мое творение точно не назовешь прекрасным, как бы мы ни старались. Пришлось остановиться на усилении положительных эмоций людей, благодарных этому созданию». «А где ваше творение?» «Наверное, что-то грандиозное?» Я решила переключить его внимание. Ну что вы? У меня, можно сказать, простой мусорщик. И мой собеседник кивнул в сторону космической галереи. Присмотревшись, я увидела, что огромное создание похоже то ли на бурундука, то ли на медвежонка. И если бы не их огромные размеры, можно было бы сказать, что они милые. Ну да, ни разу не грандиозно. А почему мусорщики? Представьте, когда люди начнут осваивать космос, они наверняка накидают на орбиту планеты много хлама. А мои милашки его съедят. Хлам? Ну да. Действительно полезно. Мне вдруг стало невыносимо обидно за свой неграндиозный проект. Ну, я пойду, пожалуй. Постойте. Дарьян схватил меня за рука в платье. Могу я сопровождать вас? Я в недоумении уставилась на него. На бал. Бал. Я совсем забыла про это мероприятие, приуроченное к завершению игр творений. Ну, это же еще не скоро. Я вообще про бал не думала. Так это же замечательно. Дарьян так радостно выкликнул это, что на нас стали оборачиваться. Что же тут замечательного? Не беспокойтесь, прекрасная Сапфира. Я обо всем позабочусь. О чем? Обо всем. Только помните, вы мне обещали. Я вам ничего не обещала. Обещали, я чувствую. А еще сегодняшний вечер наш. Сегодня вы моя. И легко коснувшись губами моих волос, этот невероятный бессмертный исчез. Вот что мне с ним делать? Просто невыносимо, как хочется послушать его и подчиниться во всем. Нет, пришло время разобраться, с кем же я помолвлена. И сделать это надо прямо сейчас. И я направилась на поиски наставницы Эрнолии. Поцелуй длился и длился. Казалось, мужчина не может насытиться своей подругой. Страсть захлестнула обоих, но мужчине она явно брала верх. Девичьи ладони уперлись в твердую грудь мужчины. «Нет, фар нам надо прекратить, нам пора!» На мгновение оторвавшись от Теи, он всмотрелся в ее глаза. «Нет, дорогая, еще рано заканчивать!» И снова впился в ее губы поцелуем. фар протестующий крик быстро затих. Трубный звук разнесся по кузне. Игры творений начались. Оторвавшись от подруги, Фарр так и не смог с ней расстаться. Подхватив девушку на руки, он перенесся к небесной арене. Гул голосов обрушился на них. «Фар, отпусти меня! Все на нас смотрят!» «Пусть смотрят! И видят, ты моя!» «Фар!» «Ну все, все! Какая скромная у меня невеста!» Напоследок, еще раз поцеловав, он опустил Тею на землю. Тея, безусловно, нравился. И сам Фар, и его поцелуи. Но все казалось как-то не совсем правильно. Как-то слишком быстро развивались их отношения. Бессмертные привыкли к долгим помолвкам которые даже не всегда заканчивались браком. Главное было достичь гармонии в отношениях. Так их всегда учили. С Фаром гармонии не было. Была страсть, было взаимное восхищение и увлечение друг другом. Что еще надо? Покой? Гармония? Первый раз в жизни я задумалась, что есть гармония в отношениях? Пошли посмотрим, как разместили нашего тигра. Фар взял ее за руку. Ты иди, я пока хочу с Апфирой встретиться. Девушка отняла руку. «Но я буду тебя здесь ждать!» Улыбка смягчила отказ. «Хорошо, но помни!» «Что?» «Ты моя!» С этими словами фар исчез. А вот и прекрасная укротительница кошек. я обернулась и увидела перед собой светлого, заставшего ее в не самый удачный момент. «Как-то все гладенько идет на этих играх, скучно!» «Может добавить огонька, отец?» «Попробуй, только не переусердствуй. Специи хороши в меру!» – молодой демон изобразил шутовской поклон. «Я постараюсь, отец!» Над небесной ареной начали разлетаться невидимые частицы раздора.